В силовой броне отдирали бич, будто и впрямь поймали ядовитую змею. Издалека, словно через толстое одеяло, донесся голос бабы Ады. «Мальчика в лазарет! Отвечаете за него головой!» Но через несколько секунд, когда ее саму утащили в лазарет, меня все-таки стали пинать. Хорошо, что мне совсем не было больно. Лазарет я почти не запомнил кажется это был не медпукт при космопорте и не городская больница, а военный лазарет на космическом корабле стоявш в порту у них куда больше опыта по спасению парализованных и На учениях вместо настоящих бластеров всегда используют парализаторы, да и при абордаже в космосе, чтобы не повредить обшивку. Первое смутное воспоминание, как покалывает все тело, будто прыгнув в холодную воду. Не больно, а скорее приятно. Потом я смог открыть глаза, увидел несколько человек в халатах бледно-салатового цвета, в руку была воткнута капельница, а по телу водили каким-то гудящим прибором. Там, где им провели, кожа начинает... чувствовать, Лежи смирно, велели мне. Без грубости, но и без малейшей жалости я закрыл глаза и стал лежать смирно. У меня ничего не вышло. Я не смог убить аду снежинскую. Стась, арестован или погиб, и не будет и дальше воевать с империей и, наверное, победит. Может быть так и надо. можетжет быть ада снежинская права, и Федерация Иния будет лучше, чем старая империя. Я старался об этом не думать. потом мне велели подняться я уже мог двигаться самостоятельно дали одежду и немного большую по размеру пижаму и тапочки повели какими-то коридорами потом в памяти будто вырезали кусок может быть меня допрашивали с наркотиками правда а может быть я просто отключился и новое воспоминание было неожиданным похожим скорее на сон чем на правду маленькая комната с двухъярусными кроватями стась ли он наташка меня Меня уложили на кровать, я коснулся лицом подушки и сразу же заснул. А проснулся от тихого разговора, говорил Стась своим обычным голосом. Реально, я не имел никаких шансов. Контрразведке было интересно наблюдать за происходящим, но они понимали, что выпускать нас в космос слишком рискованно. Честно говоря, я ставил только на то, что корабль готов к полету. а вручную поднять его было нельзя спросил Леон. Дение в заблокированном компьютере как я понимаю, реактор был физически заглушен. Таким образом корабль сразу потерял ход огневую мощь и возможность самоликвидации. Но ты же не знал этого заранее уточнил ли он. Не не знал, иначе не стал бы захватывать рубку. лишние жертвы не нужны никому. «Зато дал им жару», — ободрил Стася Леон. «Будут знать, что такое факт!» Стась засмеялся. «Они это и так знают. Но всегда есть границы, за которыми сопротивление становится глупым и ненужным. Посмотри лучше, как там Тиккерий. У него изменился ритм дыхания». «Я не сплю», — сказал я. И присел на койке. Все-таки это была... Тюремная камера, очень чистая, аккуратная, даже уютная, но камера с тремя двухяростными кроватями, прикрепленным к полустолом и унитазом в углу за низенькой загородкой. И тут были все: Стась, по-прежнему с огромным животом, но и лицо и руки уже были прежние и молодые. Ле он, сидевший на койке рядом с ним. Сашка, кажется, он спал, лежа на верхних нарах. А еще Наташа и старик Семецкий. Они тихонько разговаривали о чем-то своем. Наташа только кивнула мне и отвернулась, пряча заплаканные глаза. Старик Семецкий ободряюще улыбнулся. Кресла у инвалида не было, ноги он кутал в тощее красное одеяло с инвентарным номером на белой матерчатой бирке. «Как самочувствие, тикери?» – спросил Стась. «Ничего». Я пошевелил руками тело двигалось нормально будто меня и не превращали в деревяшку я долго спал часа два похоже ты получил изрядную порцию из парализатора да я посмотрел стасю в глаза я пытался убить ада снежинскую а кто такая ада снежинская может быть он и впрямь не знал этого имени основа коротко ответил я стаь сразу же кивнул основа и «Инны Сноу?» «Да». «Стась, ты знал, что госпожа президент Сноу лишь один из клонов?»